Бонусная глава. Метод шести действий. Для того, чтобы сделать жизнь яркой, активной и успешной, нужно каждый день шагать в заданном направлении. Дни сложатся в месяцы, а месяцы в годы. Я предлагаю шесть простых действий, которые помогут вам сделать следующий год лучше предыдущего. Первое. Выписать все достижения за прошлый год. Этот процесс похож на инвентаризацию. Необходимо вспомнить и записать каждую вашу победу. Главное не скромничать. Возможно, в прошлом году вы нашли новый источник дохода, посетили важное мероприятие, освоили новую профессию, съездили в долгожданное путешествие, вышли замуж или женились, занялись спортом. Ошибка большинства людей в том, что они не отслеживают и не фиксируют собственные достижения. Значение заслуженных побед размывается и преуменьшается. В конечном итоге страдает самооценка, внутренняя мотивация и самоуважение. Если же посмотреть на людей, добившихся успехов в какой-либо области, они не только достигают поставленных целей, но и умеют вознаграждать себя за победу. Второе. Отпраздновать победу. Менталитет российского человека такой, что он во всем видит минусы и упорно не замечает положительные стороны. Ваша задача – сломать старую модель поведения и внедрить новую. Необходимо записать все достижения и обязательно отпраздновать победы. Отпраздновать – значит получить удовольствие, вознаградить себя. Например, съездить в отпуск. которые вы давно откладывали, или приобрести что-то желанное, новый телефон или ноутбук. Это может быть что угодно, но вы должны себя вознаградить, чтобы мозг понимал, за каждое достижение вы получите поощрение. Третье. Выписать, чему вы научились в прошлом году. Для этого ответьте на три вопроса. Первое. Какие три главных урока вы извлекли из своего бизнеса или работы? Обычно мы учимся на собственных неудачах. Вспомните, какие ошибки вы совершили и сделайте выводы. Какие были уроки? Если уроки не были определены, ситуации будут повторяться снова и снова. Второе. Какие три жизненных урока вы получили в прошлом году? Третье. Какие действия способствовали достижению лучших результатов? Самое важное в третьем вопросе – не только выписать, что вы делали для достижения результата. Вам нужно внедрить это в свою жизнь на постоянной основе. Тогда результаты будут более стабильными и впечатляющими. Приведу простой пример. Вы заметили, что решение сложных задач лучше всего делается в ранние утренние часы? Используйте это. Вставайте раньше. Четвертое. Записать большую пятерку. Большая пятерка – это пять событий, которые должны произойти в вашей жизни, чтобы следующий год стал самым лучшим в жизни. Это может быть какое-то приобретение, путешествие или достижение в семье. Цели обязательно должны быть значимыми для вас и амбициозными. Записывайте их в настоящем времени. В мозге человека ежедневно пролетает 60 тысяч мыслей. Когда вы фиксируете цели на бумаге, то как бы помечаете красными флажками важные моменты. Мозг воспринимает это как команду к действию и автоматически начинает работать и реализовывать эти проекты. Цели, обозначенные в виде большой пятерки, всегда должны быть у вас на виду. Можно, например, положить их в кошелек или портмоне, либо сфотографировать и разместить на главную заставку телефона. Пятое. Применить технику гарпун. Для каждого пункта из большой пятерки вам необходимо определить гарпун – первое действие, которое приблизит вас к цели. Необходимо не просто придумать эти начальные шаги, но и реализовать их как можно быстрее. Например, если человек хочет купить автомобиль, то гарпун – это сходить на тест-драйв и внести задаток. Шестое. Сформировать правильное окружение. Когда вы определились с целями на следующий год, возникает логичный вопрос – где взять деньги для их осуществления? Эффективная система получения дохода включает в себя три составляющие – Активное создание дохода, пассивные источники прибыли, сильное окружение. Как только мы убираем одну из частей, вся система рушится. При этом третий пункт – сильное окружение – не менее важен, чем два предыдущих. Люди, с которыми вы чаще всего общаетесь, должны вдохновлять, поддерживать и давать силы для движения вперед. Вам необходимо регулярно оценивать ближайшее окружение. исключать или ограничивать общение с негативными личностями и теми, кто занижает вашу самооценку. Заводите знакомства с людьми, которые преследуют цели, подобные вашим, и имеют схожую жизненную позицию. Берите пример с тех, кто уже добился чего-то в жизни, пусть они служат дополнительным источником вдохновения. Не всегда нам удается сформировать такой идеальный круг общения. Например, наши близкие родственники могут не разделять наши стремления и не верить в возможности. Наша программа «Профессиональный инвестор» создана для того, чтобы вы максимально быстро и легко двигались к намеченным целям. Одна из главных ее задач – создание группы единомышленников, поддерживающей среды, где можно общаться, решать сложные вопросы и помогать друг другу. Обучение позволяет выстроить систему, которая будет подстраиваться и работать именно на вас. Курс включает материалы по активному наращиванию капитала, модули о пассивном доходе и формирование сильного окружения из единомышленников. Формат обучения выглядит следующим образом. Вы указываете цель и способ ее достижения с помощью активного или пассивного дохода, Выбираете онлайн-программу и приступаете к изучению материалов. На основании поставленных целей всех учащихся объединяют в группы. Появляется мощный ресурс – окружение, которое способно вдохновить и поддержать. Метод шести действий, предложенный мной, можно использовать не только в рамках года. Он идеально подходит и для более коротких срезов, например, квартала или месяца. Единственное отличие – масштаб целей. Чем длиннее временной интервал, тем крупнее и амбициознее должна быть цель. Планируйте, ставьте задачи, поощряйте себя за успехи. Развивайтесь в дружественной среде и не бойтесь ошибаться. Каждая неудача – это опыт и залог следующих побед. И пусть каждый новый год будет успешнее, чем старый.